Нет, вы не можете приобщиться к Ягве, Мессии, умер не до вас. Имею ли я право скрыть от вас истину только потому, что императорский закон запрещает вам обрезание? Яков из Сикани говорил хорошо, убежденность придавала жар его словам, хоть он их произносил очень спокойно, а Даметилла не отрывала взгляда своих серо-голубых, жестковатых и все же фанатичный глаз от его губ. Однако она была из рода Флавиев, а потому недоверчива. «Почему же, — спросила она, — если вы владеете истинным Ягве, евреи идут за верховным богословом, а не за вами?» «Нет. И среди евреев все больше людей начинают понимать, где правда», — возразил Яков. «Они, замечают, что богословы стремятся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 А бунтовщики – это мы. Мы проповедуем свою веру. Мы хотим отвлечь римлян от Юпитера. Пусть его заменит Ягве».